Глава четвертая. Решение. Охотники собрались в одну из комнат, что выделила им хозяйка постоялого двора. Лилиид стояла у незастекленного окна и смотрела на улицу. Там по грязной мостовой цокали копытами лошади, таща за собой экипажи. Кучера то и дело огревали плечи бедняков, которые имели смелость подойти слишком близко и попросить медяк. С окна второго этажа кто-то выплеснул помои, окатив ими проходящих жителей Кеймара. Подобной брани девушка давно не слышала. И ни одного защитника порядка. Права была официла, говоря о том, что стража в этом городе отстойная. «Что будем делать?» Гильям сидел на кровати, застеленной тонким покрывалом, и крутил в руках фамильный перстень, который не надевал до этого при отряде. «А у нас много вариантов», — Драдер прислонился к двери. «Убивать или не убивать?» «Но ведь это неправильно», — попытался возмутиться Осванд. «Мне кажется, что принимать решение в этом случае должен Леоф». Охотник со шрамом на правой щеке вздрогнул. «Я не знаю. Он ведь мой родственник. Но если сестра права и дядюшка замешан в гибели наших родителей», «Я не знаю», — повторил он. «Смысл в словах Фицилла есть», — согласился Гилем. «Если сложить смерть барона и баронессы Дехасти и то, как он поступил с их детьми, можно предположить, что он замешан в заговоре. Но давай вспомним то, что сказали тебе во время испытания. Твои родители копали в сторону истинных охотников, и их устранили те, кто не хочет пустить в массы правду». «Значит ли это то, что твой дядюшка является одним из них?» «Мы даже не знаем, кто скрывает правду от людей и пускает ложные слухи столько лет», — встрял Мартон. «Как мы можем утверждать, что некий барон является тем самым человеком, настроенным против охотников?» «Я ничего не утверждаю», — поднял руки в защитном жесте воин. «Нам нужен медальон моей сестры. Просто так она его не отдаст. ограбить ее меня...» Не хватит совести. Вот что будет, я согласен на ее условия. «Зато на убийство тебе совести хватит», — буркнул Драдер. «Разве наш королевич не может махнуть лапкой и получить желаемое на блюдце?» — скривилась Лилиид. «Не может», — передразнил ее Гильям. «По одной простой причине. От моего титула осталось одно только название». Настал тот день, когда возродились истинные охотники, и первым делом укокошили они местного барона. «Отличная выйдет баллада!» — пристыдил присутствующих Драдер. На это никто ничего не ответил. А спустя сутки Фицила подошла к компании Гиллиама во время ужина и присела за их стол. «Время ответа пришло. Если вы отказываетесь...» то завтра покидаете дорогу пряностей. Соглашайтесь, мы выезжаем отсюда вместе. Согласны. Но с одним условием отозвался Гиллием, делая вид, что не заметил, как скривилась от этих слов женщина. Если будет шанс договориться без кровопролития, мы им воспользуемся. «Пусть так», — усмехнулась хозяйка таверны. «Завтра на рассвете...» Прикажу седлать ваших Малабу. Лилия творочалась в постели, сон к ней не шел. Она даже обрадовалась бы сновидению с огромным волком, но что-то не позволяло сомкнуть глаз. «Лилия!» — зашелестел голос. Охотница встрепенулась и села, свесив босые ступни к полу. Так звали ее в прошлой жизни. Это имя знал только один человек, даже не человек. Бог, та, кто проклял девушку на перерождение и присвоила ее себе, богине мира Эннелион, Селис, «Лилия!» Более явственно послушался голос со двора. Охотница медленно подошла к окну и отворила внутренние ставни. Внешне были распахнуты, и ночная свежесть ворвалась в комнату. «Лилия!» На темной улице стояла фигура, подняв лицо вверх. «Наконец-то!» «Кто ты?» Вопрос был спонтанным. «Я случай, что не случайен», — рассмеялся Эштус, брат богини судьбы. «Есть разговор. Спустишься?» Девушка, не раздумывая, кивнула, хотя вряд ли бог случаев мог разглядеть это во тьме. Она натянула сапоги и, шнуруя на ходу вырез темной рубахи, спустилась на первый этаж. В очаге догорали последние поленья, освещая большой зал корчмы. Охотница прокралась к двери и отодвинула большую, укрепленную железом щеколду. Эштус стоял, прислонившись к стене. Он сделал шаг навстречу к Лилит и заговорил. «Рад видеть тебя живой!» «Значит, ты справилась с тем, что взвалила на тебя моя сестричка». «Почему ушедший бог будет меня посреди ночи моим старым именем?» «Сэллис пропала», — перешел к сути проблемы мужчина. Охотница молчала, разглядывая стоящего перед ней бога. Свет, падающий из таверны, позволял рассмотреть худое лицо с заостренными скулами и горящие на нем беспокойством голубые глаза. Одет мужчина был в красную рубаху и черные джинсы. Именно последний предмет гардероба привлек внимание девушки. Это была одежда из мира, в которой ушел бог после ссоры со старшей сестрой. Мира, который покинула Лилиит, когда еще была Лилией. «Ты меня слушаешь?» Он крутил в руках две игровые черные кости, соединенные кожаным шнурком. Они притягивали к себе взгляд и завораживали охотницу. «Что это?» — с придыханием вымолвила девушка. Все проблемы разом отступили, а в груди томилось радостное предчувствие. «Часть моей силы», — нехотя отозвался бог. «Случай я или кто?» Глядя на то, как его безделушка завлекла взгляд охотницы, Эштус приколол шнурок к кожаному поясу и щелкнул пальцами перед глазами Лилиит. Сэлис пропала. «Ты меня слышишь, Лилия?» «Я не Лилия. И почему с этим ты пришел ко мне?» Ответив вопросом, она выбила Бога из равновесия. Он взмахнул руками. «Потому что ты единственная, кто был с ней связан. Ее от тебя отлучили, но это не значит, что связь с твоей стороны тоже потеряна». Какое мне дело до да стервы, которая по своей воле перетащила мою душу после смерти в мир Эннелиона и заставляла плясать под свою дудку, как крысолов? Это ведь история из мира старшего светила, — улыбнулся случай. Многое вспомнила. «Почти все», — скривилась Лилиид. «Так почему ты пришел за помощью именно ко мне? Разве ты не желал своей сестре, что развязала между вами войну, беды?» Да и как может пропасть бог, которому поклоняется столько людей? «Слишком много вопросов, а у меня не так много времени», — оглянулся назад мужчина. «Попробуй нащупать связь с этой несносной женщиной, а я отплачу тебе добром». «Подстроишь случай? Называй, как хочешь. И если вдруг встретишь кого, кто будет расспрашивать тебя про Селис, молчи». «Да кто может знать обо мне и богине судьбе?» «Много кто», — поджав губы, сообщил Эштус, вгоняя собеседницу в ступор. «Враги есть у всех. Мое время в этом мире истекло. Я навещу тебя через несколько недель». И растворился в воздухе. Охотница еще мгновение буравила взглядом место, где стоял незваный гость, и зашла в таверну. За одним из столов сидела Фицилла. «Кто к тебе приходил?» «Никто». Выходила подышать свежим воздухом, отозвалась Лилит, направляясь к лестнице. «Не спится?» Услышала, как отворяет дверь. Чуткий сон. Жизнь обязывает. Уже поднимаясь по ступеням, охотница вздрогнула от вопроса. «Кто такая Лилия?» Лилит не ответила и нарочно медленно вернулась в комнату. Сон так и не снизошел, и до самого рассвета она ворочалась в кровати. Почему Бог пришел к ней? Пропала сама судьба? Возможно ли такое? Неужели охотница теперь свободна? «Теперь я могу умереть», — рассмеялась она в предутренней мгле восемь всадников выехали за город, когда светило стояло в зените. и целаяды Хасти закрыла свой постоялый двор на несколько дней и сейчас ехала рядом с братом на невысокой серой кобыли. Малабу подозрительно косились на новенькую и презрительно воротили морды. Позвольте предположить заговорила женщина прекрасно держась в седле этих лошадей купил сам королевич угадала. Лев кивнул головой. «Не королевич, а воин. Уясните это, Фицилы, иначе у нас с вами не выйдет сотрудничество», осадил ее Гильям. Хозяйка таверны отвернулась, глядя на проплывающие мимо луга и поля, засеянные пшеницей. На горизонте виднелись горы. Воздух, казалось, плавился от жары. Лошади лениво переставляли ноги, будто намекая на то, что пора бы уже и привал сделать. «Расскажи Фицилла, как сейчас поживает наш дядюшка?» Попытался сгладить обстановку Леов. Женщина кровожадно усмехнулась. Ничего не поменялось. Властвует в наших землях, управляет нашими людьми и спит в наших покоях. «Не будет ли это подозрительно?» — заговорила Лилит, покачиваясь в седле огонька. «Фицилла покидает свою таверну и в то же время погибает барон». «Вы не боитесь за свою репутацию?» «А может, я ее себе создаю?» усмехнулась женщина. «После смерти дядюшки я стану хозяйкой, ведь Леоф не откажется от своей жизни. Я ведь права, брат». Не получив ответ родственника, она продолжила. «А кто посмеет предъявлять обвинение единственной баронессе дехасти? «Пусть говорят за спиной и складывают обо мне слухи, мне все равно, о чем треплются» но мое имя должно звучать. «Как далеко ваше родовое поместье?» Осванд засматривался на вершины хребта Ориантаж, которые чесали небеса с правой стороны от путников. Если свернуть, то через несколько недель юноша прибудет домой, в родную деревню Лыдайл. Часа через три уже должна показаться деревушка, название которой я не произнесу на трезвую голову, а там еще полчаса и поместью на горизонте. А пока мы набиваем себе мозоли на задницах, может, расскажете о себе? Честно говоря, мне не очень нравится та компания, в которую попал мой брат. Но если мы уже с вами договорились о сотрудничестве, давайте начнем с доверия». «Я о себе уже рассказал достаточно». Гилем даже не посмотрел в сторону бывшей баронессы Дехасти. «Для полного доверия этого мало, королевич». Фиццелла оглянулась на попутчика, отмечая про себя, что он явно чем-то расстроен. «Еще раз назовешь меня так, и я разверну свою лошадь». Женщина усмехнулась, но не ответила. «Фицци, прекрати», — укорил ее брат. «Ты пытаешься вывести из себя людей, которые за одну твою безделушку согласились убить человека». «Это единственный кулон, который достался мне от родителей», — продолжала набивать цену женщина потому хочу знать, кому он перейдет. Мне. Она вздернула носик и замолчала. Образовавшуюся тишину нарушал лишь перестук копыт, и ветер, который то и дело поднимал вверх пыль с дороги, взрывался в волосы людей да гривы лошадей. На горизонте показались небольшие дома, сложенные из белого камня с покатыми красными черепичными крышами. Ставни из красного дерева почти везде были закрыты, Люди готовились ко сну. «Как богато выглядит эта деревушка», — высказал мысли всех охотников Мартон. «Папа целое состояние в нее вложил», — любовно прошептал официлла. «Лучших мастеров нанял. Сто дворов отстроили. Поселили тут лучших из лучших. Как-никак все эти люди — слуги семьи Дехасти. Можно ли подъехать к поместью не через селение?» Да, ну зачем? Женщина удивленно посмотрела на Гильама, а затем опередила и ответила сама. Не хочешь, чтобы нас видели, Королевич? Смысл в этом есть, но нам все равно не удастся прокрасться незамеченными мимо стражи. Проблемы будем решать по мере их поступления, вместо командира отозвался Мартон. Повела их вицила через лес, захвативший деревеньку в зеленые тиски. Шли тихо, вели лошадей под узцы. Уже на закате дня вышли к назначенному месту. Косые лучи ласкали трехэтажный особняк, примостившийся на берегу небольшого пруда. Водную гладь покрыли широкие зеленые листы кувшинок и водных лилий. Мы подошли с северной стороны, главный вход с южной. Черных входов несколько в восточном и западном крыле но в центральное здание можно попасть только с главного входа. «Дайте угадаю», — усмехнулся Драдер. «Покой обороны Халфрега де Хасти как раз в центральном. Скорее всего, он занял покой родителей, а они именно там».